Глава тридцать ч е т р Столица. Крылья грифонов мерно хлопали о воздух. Снова, как и почти два года назад, ночной воздух был прохладен и тих. До самого утра крылатые животные несли их над лесом, но за час до рассвета Илиана подала р о м а н г е знак, предлагая спуститься вниз. Иена заложил дугу, неторопливо снижаясь над входом в небольшую пещеру. которую Ильяна знала уже давно. Я останавливалась здесь, когда отправлялась в земли лунных. Это был едва ли не первый мой дальний визит, пояснила она, когда они уже были на Земле. Ты много м е с т успела посетить, спросил Романга задумчиво, снимая сбрую со своего скакуна. Не очень, Ильяна усмехнулась. Я пыталась убедить отца, что эльфийский союз нужно восстановить. Только не следует диктовать всем свои законы и утверждать, что именно солнечные п р а родители всех остальных королевств. Он дал добро, и я успела посетить лунных, лесных и сумеречных. Дроу отказались меня принимать. Отношения между королевствами не были простыми до войны, и, наверное, не будут простыми уже никогда. Каждый тянул одеяло на себя, но я верю, что все-таки смогла бы их убедить. И если бы твоя армия не переступила границу леса, и мне не пришлось бы возвращаться назад. Романго шагнул к ней и обнял. Получается, ты пыталась сделать то же, что и я, вскинул он бровь. Объединить все враждующие стороны. Объединить, а не завоевать, возразила Иллиана. Я ни чьей крови не пролила. Но ты не смогла этого сделать, так, а империя смогла. и л и а н а раздраженно вывернулась из его рук. и л и а н а окликнул он ее, заметив, что та отходит к выходу из пещеры и, будто нарочно, становится в полоску солнечного света, так, чтобы он не смог прикоснуться к ней. и л и а н а молча стояла, скрестив руки на груди, и явно не желала ему отвечать. Я ведь знаю, кого призвали ваши маги, сказал он, становясь в ту же позу в паре ярдов от нее. Там, куда не мог дотянуться свет. Вы призвали нас, чтобы использовать как оружие в своей войне. и л и а н а бросила быстрый взгляд через плечо. Во-первых, уточнила она, наши маги, но все-таки не я. Во-вторых, когда нет способа решить дело миром, приходится пускать в ход все средства. Романга расхохотался. Подойди ко мне, попросил он. Но э л и а н а и не думала выполнять его приказ. Может, мы до сих пор выполняем волю древних эльфийских королей? Такая мысль тебе в голову не приходила? Делаем все, чтобы объединить разрозненный народ материка. э л и а н а раздраженно качнула головой, но что возразить не нашлась. Иначе что, как ты думаешь, нас ведет? Жажда крови, отрезала она. Жажда крови не так уж сильна, ей покорны лишь те, кто не властен над собой. Так же как сильна ваша жажда власти, магии и знаний. Каждое из эльфийских королевств имеет свою слабость. Есть слабости и у нас. Мы не хищники. и л и а н а не удержалась и в несколько шагов преодолела пространство, отделявшее ее от него. Но вы охотитесь на животных, разве нет? Они неразумны. Вот именно. Они не пытались вас подчинить и сделать из вас рабов. Ильяна стиснула зубы и зло смотрела на него. Я не хочу спорить с тобой, мягче сказал он. Я люблю тебя, Ильяна, такой, какая ты есть. Ильяна опустила голову и поддалась ему навстречу. Я тоже тебя люблю. Еще один вопрос, спросил Романга после паузы. То заклятие, что ты мне дала. Оно могло показать мне что-то кроме апартаментов короля. Это что-то вроде магического кристала, л который ловит отраженный свет? Нет. и л и о н а запрокинула голову и коснулась виска Романги рукой. Оно ловит то, что у тебя в голове. Строит проход между тобой и тем местом на земле, которое для тебя важнее всего. Я надеялась, что моя смерть достаточно напугает тебя, чтобы ты думал обо мне. Романго грустно улыбнулся. Я думал бы о тебе и так. Он коснулся поцелуем ее губ, и в пещере надолго воцарилась тишина. Гленаргост раскинулся в том месте Бладрейха, где река Дорха Авен, вырвавшись из узкой долины у Гленских ворот, выносит свои воды на огромную равнину. С давних пор стремились сюда поселенцы, потому как щедрая низина. Одаривала гостей и пищей, и соком винных ягод. Те времена, однако, давно прошли, и вот уже много сотен лет в окрестностях г л и н а р г о с т а не росло ничего. Только бескрайняя черная равнина тянулась от горизонта до горизонта, разрезанная надвое руслом Дорха Авен. г л и н а р г о с т хоть и был центром империи, но существовал еще задолго до того, как вампиры я в и л и с ь на этот материк. Разделенный на множество кварталов город проносился далеко внизу под крыльями грифонов. Узкие улочки старого города пересекали и соединяли между собой просторные проспекты, вдоль которых стояли скульптуры всевозможных богов. Увенчанные каноническими куполами и высоченными граненными шпилями постройки прошлых веков терялись среди господствовавшего в городе теперь пышного барокко. На центральной площади резало низкие серые тучи изящные башни ратуши, а стоило миновать это ажурное строение, как путникам открылись роскошный вид живописных берегов Дорха Авен и начинавшиеся за ними равнины, тянувшиеся на много миль до горизонта к высоким базальтовым горам. Крутые крыши многих домов устилала разноцветная глазурованная черепица. А стены покрывали изображения зверей и растений, вырезанные из камня, слепленные из гипса или глины, витые и кованые, созданные давно забытыми мастерами. Со стороны захода солнца столицу империи окружал таинственный черный лес. Отроги базальтовых гор и высокие холмы, становившиеся все круче и перерастающие в хребты, дополняли картину столицы. По другую сторону площади находилась состоящая из множества украшенных потускневшими от времени колоннами корпусов резиденция императора, а через улицу от него, соединенный с основными апартаментами крытым мостиком из украшенным лепниной дворец Лами, одно й из древнейших н а с ф е р а т у в в империи. На дворцовой площади перед резиденциями возвышались конные статуи принцев и генералов. А четыре фасада основного дворца замыкались вокруг фонтана, состоявшего из огромного количества чаш, и каждый из них представлял собой корпус, где располагались покои одной из имперских семей. Романго повел грифона на снижение над крышей южного крыла этих многооконных апартаментов, но они с Элианой провели там всего лишь три дня. Мне нужно отчитаться перед императором. сказал он, целуя ее, когда двери за слугами, проводившими их в комнаты Романги, закрылись. А что буду делать я? Ильяна видела по глазам Романги, что он не хочет оставлять ее одну, осматривать город и заводить знакомства. И радость ее стремительно меркла. Ты хочешь пойти со мной на прием? спросил он наконец. Хочу, но не только. Я никогда здесь не была. Мне важно знать, чем живет твой народ. Хорошо, сдался Романго наконец. Надеюсь, против охраны ты не будешь возражать. Ильяна испустила облегченный вздох. Это был разумный компромисс, но Романго все же поспешил пояснить свои слова. В этом городе каждый, кто не принадлежит к семье одного из н а с ф е р а т у законная добыча для вольных охотников. Но я принадлежу к твоей семье. р о м а н г а покачал головой. Телом, но не кровью. Ты не одна из нас, и я не хочу, чтобы стал а ей. Ильяне осталось только кивнуть, признавая его слова, а очень скоро, отправившись осматривать город, она поняла, что Романго прав. Вампиры в пышных камзолах из драгоценных тканей самых ярких оттенков, разукрашенных драгоценными камнями. Наполняли улицы, и все до одного оглядывались на нее, даже несмотря на то, что и л и а н а успела обзавестись платьем. Ее скромный туалет был сшит по эльфийской моде: длинное платье с узкой юбкой до земли, с о с т о я щ е й из множества полупрозрачных слоев, и одно это уже выдавало ее с головой. Другие дамы, прогуливавшиеся с кружевными зонтиками по бульварам и тротуарам, Носили широкие юбки на жестких каркасах, плечи и г р у д ь их были вызывающе открыты, а волосы уложены в сложные высокие прически. Впрочем, были среди них и те, кто, подобляясь мужчинам, носили камзол. Но э л и а н а не видела никого похожего на себя и вовсе не была уверена, что хотела бы поменяться, подражать им. Пожалуй, это не то место, где мне хотелось бы жить. Тем же вечером призналась она. Ты привыкнешь, если захочешь, но я не собираюсь тебя заставлять. Тут же уточнил Романго. Сам я не люблю Гленаргост, и как только решится вопрос с приемом у императора, мы снова улетим. Куда? с грустью спросила э л и а н а Ведь твой дворец сгорел. Романго встал с кресла, отставляя в сторону бокал, и подошел к окну. У меня есть одна мечта, сказал он после долгого молчания. Ты увидишь, каков мой настоящий дом. А на следующий день стоило и л я н е выйти в окружении воинов Романги за предел южного крыла, как ей предстоял еще один разговор. Она успела пройти всего несколько ярдов и замедлила ходу фонтана, бившего на площади между корпусов. Когда услышала голос, который успела уже порядком позабыть. Моя дорогая, отлично выглядите и даже здесь в сердце мрака сохраняйте свой неповторимый стиль. Определенно солнечные эльфы, моя любовь. Обернувшись, она увидела Ивон в походном костюме, состоявшем из светло-коричневого камзола и таких же подвязанных золотистыми ленточками у колен кюлот. Волосы ее были растрепаны. И золотистым ореолом обрамляли самоуверенно улыбавшееся лицо. Рада встретить вас еще раз, неуверенно произнесла Илиана, невольно оглянувшись на своих стражей, а потом бросила быстрый взгляд на кольцо. Романга сказал, что они смогут слышать мысли друг друга, если захотят, а если не захотят. Впрочем, его он больше беспокоил другой нюанс. А где же мое колечко? Я так надеялась, что вы будете носить его с собой. Илана натянуто улыбнулась и поспешила высвободить свою ладонь, которую Ивон уже успела поднести к глазам. о н о мне не п о д о ш л о и вообще Илана быстро отошла на шаг назад, потому что Ивон продолжала наступать. У меня был не самый лучший месяц и год. Мне было немножко не до колец. Это все ваш ужасный супруг? Поинтересовалась Ивон полушепотом, оказавшись совсем рядом с ней. Я говорила, я могу помочь. Ивон, окликнул вампир ш у с т о л ь же знакомый голос, и Ильяна и в испуге повернулась на звук. д о н а к и р о Манго стояли поодаль вдвоем. Ильяна замерла, наблюдая за тем, что будет делать супруг, но тот лишь подошел к ней спокойно, но твердо, отодвинул руку Ивон и обнял сам. На этом все, сказал он, обращаясь к Донагу. Мы не хотим надолго задерживаться здесь. Тот кивнул. По путного ветра и сумрачных дней. Подцепив и в о н под руку, Донаг потащил ее прочь, а Романго переместился так, чтобы можно было смотреть и л и а н е в глаза. Та отвела взгляд. Ты думала, что я буду против, да? Еще бы. У меня такое чувство, что дело даже не во мне, а в ней. Да, она раздражает меня, и я бы предпочел, чтобы рядом с тобой не было таких друзей. Но ты не можешь выбирать мне друзей за меня. Нет, не могу. Роман г а к а ч н у л головой и изобразил улыбку. Думаю, продолжил он после паузы, в нашей бесконечной жизни будет еще много вещей, в которых я не соглашусь с тобой, а ты со мной. Но мы не обязаны думать одной головой, и я доверяю тебе. Ильянов скинулась по-новому, глядя на него. Спасибо, негромко сказала она и тут же добавила: не слишком ли мудро для тебя? Взгляд Романги п о д е р н у л а грусть. Может, ты знаешь меня недостаточно хорошо? спросил он. Может быть, с той же тенью грусти ответила Ильяна ему. Но я надеюсь, что мне еще доведется тебя узнать. Он взял ее под руку и тоже повел прочь. И только когда они миновали заполненный народом, высланный со всех сторон камнем двор, Илана сообразила спросить: «Куда мы идем? Я покажу тебе город таким, каким его знаю я. Почему теперь? Потому что еще до рассвета мы покинем его и отправимся домой.